Глава 53. Кирилл. Не успевая даже выйти на улицу, как Давид, тот самый Давид, который когда-то дал мне шанс стать действительно богатым, тот, кто никогда не высказывает эмоций на людях, бьёт мне в нос. Я подой на пол. Майя обнимает его за шею, что-то отчаянно шепча. Марк хочет мне помочь, но я отталкиваю ее.